Андрес Брандхорст. Корабль. Взлетай, Орел, и лети высоко, чтобы заглянуть в будущее. Зуд вечности. Вот уже тысячи лет умные машины посылали с Земли к звездам космические корабли, летящие со скоростью света. Космонавты должны были основывать колонии, распространяя влияние кластера, расширяя сознание машин, продолжая свою эволюцию в космическом масштабе, а также искать другие биологические формы разумной жизни, пережившие мировой пожар, в огне которого миллион лет назад исчезли высокоразвитые народы. Но они находили лишь руины и артефакты, следы, оставшиеся от Мурии, единственной продвинутой цивилизацией в Млечном Пути, погибшей еще до мирового пожара. Летя по этим следам, космонавты попадали из одной звездной системы в другую, стремясь найти каскад, систему тоннелей сквозь пространство и время, которое позволяло народу Мурии совершать путешествия через галактику. Машины, созданные предками бессмертных людей, хотели воспользоваться наследием Мурии, однако все их усилия ни к чему не приводили. Они находили лишь опустошенные миры или недавно образовавшиеся планеты с примитивными формами жизни. Но эти исследования не остались незамеченными. Между звездами в огромных пустотах находились глаза и уши, которые все видели и слышали, улавливая любые колебания электромагнитных потоков в межзвездном пространстве. Для этих ушей и глаз едва ли существовало такое понятие, как «время». В течение столетий они довольствовались своей ролью, наблюдая за кораблями, посылаемыми кластером с Земли и принимая сигналы. Получаемая информация собиралась и анализировалась, и в конце концов настало время для решительных действий. Во тьме межзвездного пространства появилось нечто и начало шевелиться. Они стояли в обсерватории. Человек, дряхлый старик по имени Адам, облаченный в мобилизатор, и аватар Бартоломеус, представители расы умных машин, которые властвовали на Земле вот уже несколько тысяч лет. На искусственном небе сияли будто настоящие звезды, а каждая система, до которой уже долетели корабли, была отмечена сверкающим значком. «Мы говорили об эволюции», — напомнил Адам. Он уже побывал на некоторых звездах и теперь мог и не лететь туда сам, путешествуя по другим мирам в чужом обличии. Такова была его привилегия, как смертного. «Разве вы не поклоняетесь людям, как богам?» – спросил он. «Нет никаких богов, Адам», – ответил ему Бартоломеос. «Мы еще не нашли ни одного. Именно мы, люди, создали вас». «Совершенно верно. А теперь мы едва ли на что-то влияем. Вы принимаете все важные решения. А разве это так уж плохо, Адам?» «Мы заботимся о вас, защищаем вас, работаем над тем, чтобы люди могли наслаждаться бессмертием в мире и покое». «Но именно мы создали вас», — повторил Адам. «Вы наши дети. Родители никогда не возвращаются к детям, когда те вырастают и берут судьбу в свои руки. Верно?» «Эти родители просто не настолько стары и немощны, как я», — вздохнул Адам. «Они живут вечно и тысячелетиями оберегают своих детей». «Иногда дети перерастают своих родителей. В моем понимании это и есть та эволюция, которую ты имеешь в виду. Вы развиваетесь быстрее, чем мы. Намного быстрее, Адам. Человек статичен в своем развитии. Я говорю о бессмертных людях, а не о себе. И не о говорящих с разумом. Мы-то совершенствуем вас, хотя стареем и умираем». Бартоломеус ничего не ответил. «Эволюция», — произнес Адам, прислушиваясь к звучению своего голоса. Люди создали машины, а те превзошли своих творцов по уровню развития. Разве это не противоречит закону природы? Неужели это и есть настоящая эволюция? Никто не заставлял людей создавать машины. Вы сделали это, и вот результат.